сказание о том, как появилась Рада, богиня памяти, как у Марены коварной дочь Варана, повелительница чёрного вороняра родилась, о том, как Даждь-Бог в неё влюбился и о том, как Иеремей знахарем стал. Где-то Иеремей прижался спиной к выбеленной начисто печи, а она в ответ обволокла его ласковым теплом. Сколько уж раз было вот так, когда сильно прихватит и начинает казаться, что всё, что могло случиться в этой жизни, уже заканчивается. Подскребётся он из последних сил, тяжело опираясь на выщербленную суковину, к припечной лавке, привалится всем телом на тёплую глиняную стену, посидит, погреется чуток и всё. И побежал дальше жить. в этот раз прихватило особенно сильно. Сидя у печи, Еремей чувствовал, как внутри него росло что-то черное, страшное. Еще немного вырвется наружу, и все. Поминай, был ли он? Еремей даже рукой попытался махнуть и с уковиной по пыльным половицам постучал, отгоняя наступающую черноту. Потом долго смотрел под слеповатыми глазами куда-то вверх, перебирая губами одно ему ведомое слова. После этого сидел тихо, прислушивался к чему-то, ждал ответа какого что ли. Но помогло, полегчало. Иеремей жил давно один в маленькой избушке, где только горница да печной закоуток. Ему вдоволь было, когда-то рядом была сестра Алёна, но в свой час и она ушла с Архипом которого однажды Еремей от лихомана кодбил. Сейчас они на другой стороне деревни отстроили избу, народили ребятьят, живут с улыбкой. Часто в гости прибегают. Глядя на них, Еремей всегда вспоминает родной дом. Когда люди поняли, что им нужно родных людей своих, родные места и жизнь свою помнить, пришли самые лучшие из них колотырь камню и стали в поклоне роду великому просить, чтобы была у них богиня памяти. Услышала про том Арена коварная и решила людской памятью завладеть и управлять ею. обмылась в молодильной купели, надела самое красивое своё белое платье саван и решила перед самим родом великим предстать, очаровать его своей красотой. Но Лада, жена сварога-кузнеца, захотела, чтобы память у людей не холодная и белая была, а живая, тёплая, светлая, всеми красками расцвеченная. Спустилась она на землю, собрала по лугам земным цветов целый подол своего сарафана и к небесам бросила. А Перун помог ей, сверху дождём цветы промочил, и выросла над землёй синецветная дуга. Забралась Лада на неё и родила там красивую дочь Раду. Волосы золотые, брови дугою, очи голубые, от улыбки да взгляда песни рождаются. люди семицветную дугу потом радугой назвали, радость ведь она им дарила. И пошли две красавицы к роду великому за одним и тем же. Но вот беда: пока Марена шла по небу, от жара солнца вся её одежда растаяла, а сама она высохла до костей. И пришли к роду красавица писанная и старуха, трухлявыми костями бряцавшая. Рот и решил тогда по справедливости память людей в молодые и красивые руки отдать. Рада стала богиней памяти. Долго и много выло от злости Марена потом в своем замке, пока голос совсем не потеряла. Когда пыталась что-то сказать из горла, только скрипучая «крррррррр» вырывалась. Испугалась Морена, решила колдовством голос вернуть, схватила какую-то птицу, что над полем мёртвых летала, и вдохнула в неё своё карканье. С тех пор ту птицу издалека слышно, любит она своим карканьем другим рассказывать, где смерти много. Люди её вороной назвали и знают точно, что с Мореной она связана навечно. Был он у отца своего седьмым сыном. В поле идут работать шестеро старших, да сам отец. Его же младшего у мамкиного подола оставляют. А он покрутится-покрутится и на речку сам бежит, благо рядом с домом. Уляжется на бережку и облака разглядывает, с травами разговаривает. Матушка сколько раз, бывало, кричит-кричит, да не могу ты, а он и не слышит. Домой к вечеру прибегает, а в углу уже горох насыпан для него, шелопая лентяя. Глядел, глядел на всё это отец, слушал, слушал причитания дожало бы матушкины, и однажды в листопад месяц велел ей приготовить лучшие штаны, рубаху, новую пару лаптей для младшего своего сына, а сам принялся снаряжать возок на ярмарку в далёком городище Суздали. Сказывали в деревне, что можно там удачно пшеницу да репу поменять. Если повезёт, то даже немного монет получить. Как ехали, Еремей уже не помнит, спал почти всё время, но помнит, как уже идут они по широкой торговой площади у Кремлёвского вала, и как девица отец расписным диковиным шёлковым полотнам привезённым заморскими бородачами Память зацепилась и за поршни из тонкой и мягкой кожи. Отец долго примеривал их, пробовал даже вышагивать в них, в конце концов плюнул смачино в сторону и напялил уже разношенные, но привычные, проверенно удобные лыковые лапти. Очень долго стоял отец у прилавка с зелёными пупырчатыми, немного колючими огурцами. В деревне о них ещё слыхом не слыхивали, а здесь они кучами лежали на прилавках, малосольные томились в бочках. Местные хрустели огурцами как семечками. Отец взял несколько штук хозяйушку свою побаловать, да насыпал ещё в мешочек семян. Иеремей на все пробы батюшки своего смотрел с широкой улыбкой. Но все веселье его закончилось, когда отец пошел по мастеровым в надежде отдать младшего сына в ученики. В кузне, едва взглянув на хилого белокожего Еремеюшку, сразу отвернулись. Гончар уныло кивнул на гурьбу своих таких же, месивших дружно босыми пятками сырую глину в широком корыте. Мимо каменно-тестцев отец сам прошел. Кожевникам вроде нужны были подмастерья, но в их мастерской стоял такой смрад от сырой козлиной кожи, что упал Еремей совсем без чувств. Еле-еле отдышался потом у речки Каменки, куда притащил его отец, громко прочитая: "Это сколько же нам мыкаться-то! Какая-то сердобольная старуха привела тогда местного целителя". Примечание: Листопад месяц. По современным меркам это время на границе октября-ноября. Поршни, простая обувь из сыромятной кожи. Носили такое обычно самые бедные крестьяне. Делали поршни так: стягивали кусок кожи вокруг ступни с помощью лыкового и кожаного шнурка. Из Суздальских летописей и археологических раскопок точно известно, что в 10-11 веках огурцы уже разводили как овощную культуру. Огурец, предположительно привезённый из Византии, стал очень быстро популярен. К XVI веку огурцы выращивали в каждом огородном хозяйстве в больших объёмах. Русские люди изобрели массу оригинальных рецептов, в которых использовались огурцы. Знахарь, так называли в старину целителей. Знахари, в отличие от колдунов, не пользовались никакой магией. Для лечения они использовали травы и другие природные средства. С древности в народе считалось, что все знахари так или иначе наделены особой силой, идущей от богов: Перуна, Велеса, Ярилы, Лады. Благодаря ей знахарь мог спасать от лихорадки, лечил вывихи, переломы и даже сложные ранения. А ещё помогал бороться с засухой или наоборот, наводнением. Знахари умело пользовались словом, они знали заклинания, заговоры, заплёты. Приговор на удачу от знахаря ценился охотниками, рыболовами, землепашцами, ведь считалось, что знахарь чувствует матушку-землю, знает, куда и как ногу поставить. Знахарями редко становились случайные люди. Чаще всего дар передавался по одной родовой линии. Если передать было никому, знахарь мог взять ученика, но это совершенно не означало, что он раскрывал ему все свои тайны. Ученик мог и за много лет без укоренинной работы не получить доверия. Так Иеремей познакомился с Савелием в низенькой маленькой избёнке, которую несколько дней отлёживался, пока отец торговал на ярмарке. Много лет уж прошло, а Еремей сейчас еще помнит, как Савелий крючковатыми, почти черными пальцами ловко перебирал пучки трав, иногда что-то даже то ли пришептывая, то ли припевая. Часто Савелий так увлекался, что глаза его загорались странным красным огнем. Многое для Еремея тогда было чудным до дрожи. Вот гость хвори ещё и в дверь не стучался, а Савелий уже доставал нужные травы и бросал их для взваров в кипящую воду. Ни разу не ошибся, всегда нужное у него под рукой было. Под утро, ещё в тьме, Савелий всегда куда-то уходил, а возвращался с рассветом, и на всю избёнку пахло и хвоей, и болотом, и какими-то травами одновременно. Прежде чем войти в избу Савелий всегда долго вытряхивал в старенький зипунок. Как-то раз Ирёмушка заметил, что знахарь прячет за печкой пучок вороньих перьев. Вот тогда-то молец окончательно уверился, что Савелий настоящий колдун, о которых часто в деревне перешёптывались. И ходит колдун, не отсипаться где-то на лесном лежаке. о превращается в чёрного ворона с горящими красными глазами и стальным клювом. Ох, как захотелось тогда Ерёмушке тоже стать всемогущим колдуном. Так и решилась его судьба. Отец сговорился с Савелием и оставил у него Еремея в учениках. Мертвечины много после себя Морена оставляла, и воронов поэтому много развелось, которые мертвечиной питались. Решило тогда Морена в прислужники этих чёрных птиц взять. Приказала она им, чтобы носили они ей души мёртвых, и стали вороны суетиться, сновать отратных людей к белому ледяному замку Морены и обратно. Скоро наскучило это Морене, и родила она тогда дочь Ворану. выстроила большой чёрный терем для неё на широком перекрёстке и приказала ей быть повелительницей чёрного воронья. Посылала ворона посылала воронов по ратным полям, по погостам да по деревням души людские собирать. Принимала души, пересчитывала и в огромный горшок складывала. А по вечерам варила себе из этих душ чёрную похлёбку и наедалась хорошенько. Но никто не знал, что именно Варана с душами делает. Все видели только, что она красавицей была, чёрные как смоль волосы, такие гладкие, что по ночам в них звёзды отражаются, и очи чернее угля, когда злится или радуется, красные гоньки где-то внутри зажигаются, персты белые, тонкие, гибкое, ловкое, быстрое, умом разумом не обижена. Всегда в черных одеждах ходила, любила сама усесться на самого, что ни на есть резвого скакуна вороной масти и носиться по равнинам и полям, по дорогам и мостам, по долинам и даже горам. Никто из людей и рассмотреть ее толком не мог. То ли облако черное пролетело, то ли пыль столбом ветер злой гоняет, то ли птицы в стае за добычей носятся. Многие влюблялись в неё из-за красоты её, да только она не обращала ни на кого внимания. И однажды её увидел сам Дашьть Бох Светлый, потерял он покой сразу, захотел жениться на Воране и чтобы подобраться к ней поближе, решил сам воронам обратиться. Первый раз залетел он в горницу и прямо у ног Вораны начал похаживать. Вот-вот в свой облик вернётся. Но смикнула она, что у ворона этого не железный клюв, как у всех других, и приказала своим верным прислужникам проклевать ему горло до крови, чтобы лишить голоса. Кой как вырвался дождь Бог на свободу, долго потом он раны залечивал. Ещё больше дождь Бог стал тужить. Полетел он к ней вороном чёрным с железным клювом, думал, что уж теперь-то ворона не будет на него гневаться. Но она и на этот раз увидела чужака. Глаза у него были обычные, а не кроваво-горящие, как у других. Поймали прислужники дождь бога Ворона, вырвали у него по приказу Ворона глаза и бросили на перекрёстке умирать. Вырванные глаза Ворона серебряной верёвочкой к своему широкому поясу привязала. узнала богиня живо, что случилось с дождьбогом, нашла его слепого, обмыла мёртвой, а потом живой водой. Вставила она в глазницы дождьбога два уголька красных, и полетел он к варане в третий раз. На этот раз варана подпустила его к себе. А он изловчился и сорвал с её пояса серебряный шнурок. Прилетел к Живе он снова, и та очи его многострадальные обмыла мёртвой и живой водой, вставила на место. Даждь Бог не стал больше судьбу свою пытать, женился на Живе, стал жить с ней счастливо. И дети у них появились, а повелительницу чёрного воронья разгневавшиеся боги сослали в далёкий чёрный лес. И ослепили. Сказывают, и сейчас она там где-то живёт, на вороном коне уже не носится, но иногда большой слепой вороной вылетает поближе к людям, кричит криком и бьётся в окна в надежде хоть какую-то душу себе забрать. Примечание. К ворону русские всегда относились двойственно. Сказочный ворон носит живую и мёртвую воду, спасая положительных героев. Иногда мудрый ворон помогает главному герою, или путь укажет, или предупредит об опасности. Но с другой стороны, славяне верили, что ворон сопровождает души умерших при переходе из одного мира в другой, рассказывая им по пути, за что они будут страдать и за что благодатью будут отмечены. В славянских мифах, преданиях ведьмаки, чёрные колдуны часто обращаются именно в ворона, белые колдуны в сокола, орла, голубя. Если колдун умирал и возле его дома или на могиле потом видели ворона, то считалось, что душа колдуна на время поселилась в этой птице, а потом найдёт себе новое человеческое тело. Векавуха Это не вышедшая замуж и не имеющая детей женщина, живущая в доме со своими родителями. Старое дева. Конечно, никаким колдуном, вороном, совеле не был. По утрам он ходил на болота, в луга собирать мудрые травы, а обожжёнными вороньими перьями он лечил язвы, раны вытирал. Со временем Иеремей познал все эти премудрости. С тех пор прошло очень много лет. Дед Еремейу уж и не помнил точно сколько. Усавелея он жил, пока не захотелось ему свободы. Однажды просто-напросто сбежал, положив в узелок всего-то немного хлеба и новые лапти. Долго ходил по деревням, в родной дом тоже приходил, но не остался. Матушка, как Еремея в огород сопровождали, тосковала долго, а потом надумала доченьку на радость себе родить. да и умерла после родов. Отец с горем этим не справился. Лежат теперь рядышком на погосте. Старшие братья отвыкли от Еремея и были не очень рады лишнему рту. Еремей ведь ни разу ни в поле не ходил, ни на охоту. Что с него толку? Знахарь свой в деревне уже был. Вот и ушел Еремей, куда глаза посмотрели. Приют нашел в соседней деревне. стал людям помогать. Потом забрал сестру Алёнку, думал, что вековухой останется. Ан нет. Потянула и Алёнка свою счастливую нитку долюшку. Дед Еремей с улыбкой встепинулся. Боль совсем прошла. Пора было приниматься за привычные дела.